А между тем, Мария Александровна была в невыразимом волнении. Одна уже Зина пугала её ужасно своим грустным видом и заплаканными глазами, а тут и ещё затруднение: надо спешить, торопиться, а этот проклятый Мазгликов сидит себе как болван, которому мало заботы и только мешает. Ведь нельзя же в самом деле начинать такое дело при нём. Мария Александровна встала из-за стола в страшном беспокойстве.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 Вот уже третий раз я в Мардасовее, а к нему и носу не показал. Приезжай, говорит, сегодня на чай. Теперь ровно 4 часа, а чай он пьёт по старинному, как проснётся в 5:00. Что мне делать? А но мой Александр, конечно, но подумайте, ведь он моего отца, покойника, от петли избавил, когда тот казённые деньги проиграл. Он и крестил-то меня по этому случаю. Если состоится мой брак с Зинаидой Афанасьевной, у меня всё-таки только полтораста душ, а ведь у него миллион людей, говорят, даже больше, без детей. Угодишь ему, 100.000 по духовной оставит. 70 лет подумать. Ах, Боже мой! Так что же это вы? Что же вы медлите? вскричала Мария Александровна, едва скрывая свою радость. Поезжайте, поезжайте, этим нельзя шутить. Тот-то я смотрю, за обедом вы такой скучный. Поезжайте-мо на ми поезжайте. Да вам бы следовало давече утром с визитом отправиться, показать, что вы дорожите, что вы цените его ласку. Ах, молодёжь, молодёжь!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 Но я могла быть в таком расположении духа, наконец вы тогда ещё не сватались к Зиночке. Конечно, это эгоизм с моей стороны, но теперь я по неволе должна смотреть с другой точки зрения, и какая мать может обвинить меня в этом случае? Поезжайте, ни минуты не медлить. Даже вечер у него просидеть. Да, послушайте, заговорите как-нибудь обо мне, скажите, что я его уважаю, люблю, почитаю. Эдак половче, получше я получу, боже мой. И у меня ведь это из головы вышло. Мне бы надо самой догадаться вас надоумить. Воскресли ли вы меня, Мария Александровна, вскричал восхищённый мозгликов. Теперь клянусь, буду во всём вас слушаться. А то ведь я вам просто боялся сказать: "Ну, прощайте я и в путь". Извините меня перед Зинаидой Афанасьевной. Впрочем, непременно сюда Благославляю вас, монахи. Смотрите же, обо мне-то поговорите с ним. Он действительно примилый старичок. Я давно уже переменила о нём мои мысли. Я и всегда, впрочем, любила в нём всё это старинное, русское, неподдельное, оревуар, монахи, оревуар. Да как это хорошо, что его чёрт несёт. Нет, это сам Бог помогает, подумала она, задыхаясь от радости.